Мыс Анива Я провела 12 дней в Сахалинской области. Отпуск с друзьями и сыном на островах почти без связи, без людей, среди волн Тихого океана, в бухтах Охотского моря, среди прибрежных скал, живописных сопок, поросших дикими фиолетовыми ирисами и желто-оранжевыми лилиями. Я наблюдала в бинокль за медведем, за морскими львами, за нерпами кормила сыром и чипсами рыжих лисиц, которые бесстыже клянчат еду на обочине каждой дороги, ела устрицы морских ежей, которых мы сами собирали на озере Бусе, узнала, что есть ядовитая трава и притка, и там, где она растет, не водятся змеи. Я побывала на фумарольном поле и даже отравилась сероводородными выбросами вулкана. Кружилась голова, все плыло вокруг, а бомбучник казался сплошным плотным непреодолимым ковром. Мокла под водопадами, забралась на затонувший корабль, в капитанской рубке которого сохранился даже путевой журнал и все навигационное оборудование. Залезала в скалистые пещеры и гроты, намытые волнами за миллионы лет. Получила мощную оплеуху тихоокеанской волной, едва устояла на ногах, но зато поняла, что спиной к океану лучше не поворачиваться. Попробовала сахалинский бутерброд. Белый хлеб, сверху красная рыба, а на ней густой щедрый слой красной икры. У меня впервые в жизни обгорели на этом суровом солнце нос и уши. Это смешно и больно. Я играла в шляпу, пела песни, плакала от переполнявших меня чувств, хохотала до спазма в животе и мочевом пузыре. Узнала, что такое штаны-самосбросы и что кораблём можно называть только то судно, которое перевозит вооружение, а все остальные суда — Это не корабли, а теплоходы, лайнеры и так далее. Сноска. Фумарольное поле — область отверстий и трещин, фумарол, из которых выходят горячие вулканические газы и пары. Мне было очень хорошо. Я дышала. Я сладко и глубоко спала. У меня опустились плечи. Я, кажется, набралась сил. Но, как всегда, я нашла кучу всего, что мне хотелось бы изменить. Нашла, где надо навести порядочек, где отругать и пристыдить. Нашла, кого уволить, кого пожалеть, кому помочь. Решила, что если бы у меня была еще одна жизнь, то я бы навела красоту и привела в порядок старый маяк на мысе Анива в крайней южной точке острова Сахалин. Мыс Анива. Сначала через Корсаков доехать на джипах до поселка Новикова. Потом полтора часа на моторках до маяка. И там, среди похожих на детский плач криков растревоженных чаек и среди мирно выныривающих из волн любопытных голов морских львов, мы разглядываем остатки истории. Или просто остатки. По всему Сахалину, куда бы мы ни отправились, мы видели такие остатки. Вот тут был старый японский пирс, его взорвали. А вот тут был завод, его забросили. Тут вот была японская узкоколейка, ее разобрали. А это, что проглядывает из травы? Это — это остатки синтоистского храма. Остав его, окруженный уцелевшими деревьями бонсай, сохранился потому, что солдаты прятали в нем тушенку. Его использовали как склад, а потому не снесли и не взорвали, сам разрушился. А это, едва виднеется среди непроходимых зарослей бомбучника, старая японская дорога. Ее японцы проложили специально от фумарольного поля вулкана Менделеева к морю, до пристани, чтобы возить по ней серу с вулкана. А мы что? А при нас дорогу забросили, и она заросла. Ясно. А какое у вас тут на Сахалине самое старое здание? Есть такое, краеведческий музей. Там еще можно посмотреть, как жили ссыльные каторжане и местные аборигены, айны. Дворец почему-то сохранился. Это еще японская постройка, губернаторская резиденция, кажется. Везде остатки. Так вот, маяк Анива. Его японцы построили в 1937 году. Это уникальная постройка, невероятно амбициозный проект. Маяк высотой 31 метр, словно высечен из скалы и вместе со скалой возвышается над уровнем моря на 40 метров. Условия тут суровые, ветра и волны. Работать было непросто. И все же долгие десятилетия маяк светил круглый год. Его заводили вручную каждые три часа, как часы с гирьками. 25-килограммовая гиря опускалась на гигантской цепи и заставляла крутиться яркую лампу наверху. Маяк Анива стоит на самом краешке мыса, фактически на отдельном острове. Работавшим там приходилось добираться до маяка по морю. Они работали сменами, оставляя жены детей в поселке. Их семьям на период дежурства мужчин на маяке даже выделялась специальная обслуга. Она помогала вести хозяйство, чтобы трудности быта без мужчины не принудили семью покинуть мыс и маяк. Представляете, обслуга для семей, чтобы маяк светил всегда, без сбоев. На узеньком девятиярусном маяке постоянно проживало по 12 человек. Маяк отапливался печью. Там были вода и канализация, склад, кухня, спаленки. Наблюдательная комната со столом и шкафом для документов. Витая бетонная лестница на самую верхотуру до сих пор сохранилась в безукоризненном виде. После Второй мировой войны маяк перешел под контроль наших войск и худно-бедно работал аж до 1991 года. В 90-х маяк забросили. В 2000-х туда стали привозить туристов. Вообще всюду на Сахалине и на островах Курильской гряды, на Итурупе, Кунашире, Шикотане – мы слышали примерно одно и то же. Это забросили, закрыли, продали, перестало работать, разворовали в 90-х И грустно, и стыдно. И в какой-то момент вызывает злость и одновременно желание приехать, закатать рукава и починить, отмыть, исправить. Мы подплыли к маяку в густом, тёплом и сыром сером тумане. Маяк осторожно выползал из-под покрова этого влажного одеяла. Сперва крики чаек, потом контуры, неотделимые от скалы. Потом он стал похож на возвышающийся в море памятник, и только уже вплотную, подплыв к гнездам перепуганных и разгневанных чаек и подняв голову вверх, можно было увидеть эту когда-то элегантную, рукотворную, заброшенную каменную башню. Скалы вокруг усеяны разбитыми яйцами и мертвыми птенцами, выпавшими из гнезд. Вероятнее всего, их скинул на камни морской ветер. Швартуемся у скользких, усеянных бело-черным птичьим пометом скал. Смешение запахов, разбитые яйца, гниющие и залитые соленой морской водой тушки разновозрастных птенцов, шматки йодистой морской капусты, выброшенные на скалы — все это погружает в атмосферу депрессивного звягинцевского левиафана. Ползем по скалам наверх. Недовольные чайки расправляют нам навстречу крылья, раскрывают крючковатые хищные клювы, гонят прочь от своих гнезд и яиц. Мы пробираемся дальше. На стене надпись «Осторожно, радиация!» Видимо, чтобы отвадить оголтелых туристов. Не помогает. Развалины всегда и везде вызывают болезненный интерес. Словно видишь смерть, но она уже прошла, уже не опасно. Интересно, завораживает, но уже обеззубило. Крупнолапые птенцы в страхе жмутся к стенкам маяка, а мы проходим мимо. Мимо кухни с кирпичной печью. Мимо склада с подгнившими дверцами шкафов. Мимо той самой гири на цепи которая запускала механизм, вращающий фонарь на маяке. Поднимаемся выше по идеально сохранившейся лестнице мимо выбитых окон, сорванных с петель дверей, выдранных с мясом проводов, каких-то торчащих металлических прутьев, остатков столов и стульев, заброшенных коек опустошенных полок. Всюду птичьи гнезда, раздавленная скорлупа, свидетельство то ли продолжающейся жизни, то ли неизбежной смерти. И чайки, чайки, чайки их тревожные выкрики, прогоняющие нас крылья, их перепуганные дети. Я стою на самом верху, смотрю вниз на загаженные чайками скалы, которые даже море отмыть не в силах, смотрю в туманную даль. Там ничего не видно, совсем ничего, только туман, густой и бесконечный до горизонта. В большом неопрятном гнезде у заброшенного прожектора в самом центре маяка сидит упрямая, бесстрашная, отчаявшаяся чайка. Утратившая из-за предстоящего материнства инстинкт самосохранения, она сидит и смотрит на меня в упор. Ей страшно. Мигает. Не шевелится. Не уходит. Смотрит на меня. Глаза ее слезятся от ветра. Ветер гнет ей шею, ворошит, треплет и поднимает ее перья. Не уйду. Не сдвинусь. Не на миг не подниму теплого зада со своей кладки. «Это мой разрушенный маяк, мое слепленное на ветру гнездо, моя кладка, мои дети, моя жизнь, я не уйду», — словно говорит она. «Да не уходи, дура, сиди, ты мне не нужна». Я ухожу, оглядываюсь на тебя и думаю. «Но почему я не обладаю твоей одержимостью? Почему меня можно согнать с насиженного места, а тебя нет? Почему? Может, и я усижу? Может, не уйду? Может, мы все усидим?» Может, наше упрямство, уверенность в своей правоте и бесстрашие во взгляде позволят нам сохранить свои кладки? Я не знаю. Не знаю. Но сегодня я возвращаюсь. И примёрзшая гнезду чайка-мать, и космический мыс столбчатый на Кунашире, и бухта-косатка на Этурупе, и вечные скалы-бухты безымянная на Шекотане, и устричные отмели озера Бусе, и знаменитые белые скалы — и теплые вулканические источники, и холодная океанская волна. Все вы придали мне сил.